Это все. Без такого рода решения конференция в Рио-де-Жанейро не имеет смысла. Кто-то сразу же возразил. Мистер Даллес, нас неминуемо обвинят в экспансионизме. Далес, направляясь на свое место, лишь пожал плечами. А когда нас в этом не обвиняли? В зале возник Трумен поднял неизменный карандаш, зажатый в узкой ладошке. Аллен, ваше предложение не пройдет в Рио-де-Жанейро. Наши южные соседи полны уважения к русским из-за их роли в борьбе против нацистов. Если бы на юге зрела конфронтация с русскими, это одно дело. Нет-нет, не пройдет, хоть и заманчиво. Вернувшись из Белого дома к брату, пообедав и обсудив создавшуюся ситуацию, ты прекрасно вмазал Аллен. Мистер Желе не знал, что делать. Далис позвонил Макайру. «Боб, хорошо бы сегодня вместе поужинать. Жду вас в моем клубе». «Ах, Алина, Алин, у меня сегодняшний вечер занят. Что, допоздна? Увы. День рождения родственника. Вы же знаете, как трудно уйти. Шишки, начнутся обиды. Хорошо. А как у мистера Шишки складывается завтрашний день? Сейчас, сейчас я посмотрю записную книжку». Алин далис закрыл ладонью мембрану и тихо сказал брату. «Иш...» Он уже начал смотреть свой календарик, чтобы найти для меня время. Маккайр тем временем, пролистав записи на завтра, предложил. «Часов девять вечера. Вас это устроит, Аллен?» «Я позвоню вам на работу», — ответил далис «Черт его знает, как все сложится завтра. Знаете нашу нынешнюю неустойчивость». Какая жалость, что вас не называют директором Центрального разведывательного управления, Аллен. Все-таки, согласитесь, это несправедливо. Я был убежден, что именно вы возглавите нашу организацию. Далис вздохнул. Вышел в тираж, Боб. Ну, кому нужны ветераны? Время выдвижения новых людей. Через два часа Аллен Далис встретился с полковником Беном. Тот выслушал его, поднялся, поинтересовавшись, проводите на аэродром. Я сразу же лечу в Чили. Это надо делать самому. Работа по душе. Вижу серьезный политический резон. Хотите, чтобы я уплатил за такси? Далис рассмеялся. «Ну, конечно, конечно, провожу, дорогой Бен. Мне приятно быть с вами. Больше всего ценю в людях ощущение надежности. У вас есть прикидки плана?» «Тот кивнул. И не одна. У вас действительно нет машины?» «В городе полно такси. Зачем?» «Шофер очень дорог. А сам я плохо вожу машину. Жму на акселератор, не ощущая скорости». и Т. наймет вам двух шоферов, — усмехнулся Бен. Только согласитесь. Нити, связывающие людей, а все люди планеты так или иначе связаны друг с другом миллиардами незримых, тончайших нитей, торговля, спорт, музыка, кинематограф, подчас являются вою одной из самых высочайших загадок. цивилизаций. проследить за системами такого рода микронных связей практически невозможно, поскольку их пунктирность слишком зыбка и опосредованна. Можно тем не менее набросать определенную схему благодарение архивам хранилищу будущих возмездий наград переоценок корректив. Прошлое лишь потому занимает людей, что оно определяет вариантность будущего. От кого зависит выбор оптимального пути, задача иного исследования? Закономерность, однако, играет в такого рода выборе наименьшую роль, превалирует субъективный фактор, который есть выражение случайного.